Глава 23. Два жандарма из отдела расследований Бардо Бульяка, Таранца и Людевина находились на заправочной станции, которую закрыли для клиентов. Офицеры отдела расследований не были знакомы с делом Хлои Миньян, не говоря уж о Шабанкари и Клере Стажо. Они приехали, чтобы оценить ситуацию, решить, кого уведомить, какова степень срочности и должен ли на место происшествия выехать прокурор по делу Миньян, или судья по двум другим делам». Люси и Людивина успели записать максимум информации и теперь пытались связаться с Синьоном Магали или хотя бы с Ферици, чтобы все передать, но дозвониться не удалось. Они постарались четко донести информацию жандармам, настаивая, что нужно вызвать подполковника Дарашана, несмотря на ночь. «Наконец, прорезался Синьон. Рассказывай». Людивина вышла из магазина, чтобы поговорить в тишине. На свежем воздухе ей полегчало. «Мы думаем, что нашли его на видео», — начала она. «Лица не различить, могу только сказать, что относительно высоты машины его рост где-то от метра пяти до метра восьмидесяти. Крепкого сложения, но не более того. Был в перчатках, так что я даже цвета кожи не знаю. А что насчет автомобиля? Черная Дакия Дастер. «Где зарегистрировано?» «Пусть даже номера крадены. Номер не разберут даже в лаборатории. Машина вся заляпана грязью. Этот мерзавец еще и везучий. Везение ни при чем, он все продумывает. Харон слишком умен, чтобы использовать фальшивые номера. В случае проверки его задержат до выяснения. Нет, он ездит с настоящими, я уверена. И грязь налепил самолично. Весь бампер загажен, а колпаки блестят». Это сделано нарочно. Если его остановят, он будет изображать невинность, мол, вернусь домой и сразу же помою. Он вывернется. «Я переберу всех владельцев, черных дастеров», недовольно проворчал в трубку Синьон. «Расширь поиск», — перебила Людвина. «Всех дастеров!» Возможно, он его перекрасил. «Думаешь, Харон настолько хитрый и дальновидный?» «Именно!» Я проверила Дакия Дастер, самый продаваемый внедорожник во Франции. Это тоже не совпадение. Говорю тебе, он все просчитывает. 40 лет практики, выдающийся послужной список. Ни одной ошибки. Его жизнь посвящена убийствам и тому, чтобы не попасться. Он не оставляет без внимания ни одну деталь. «Могу поспорить, он искал супер-обычную машину, чтобы слиться с массой. Мог даже перекрасить, чтобы нас надурить». Людивина слышала, как Синьон стучит по клавишам. «Мы опознали почти всех жертв в шахте Фулхайм. Остались трое. Прочих установили по ДНК родственников, кроме одной, удочеренной. Мы собираемся вернуть всех семьям». Последняя жертва пропала в апреле 1994. Людвина мысленно взяла дату на заметку. Харон действовал с ноября 79 по апрель 94, -го. долго, регулярно. У него не было причин, чтобы внезапно остановиться и возобновить охоту только сейчас. Ничего есть результаты, и... Ах ты чёрт! ругнулся Синьон. «Во Франции продано около 500 тысяч таких машин. Попробую сузить поиск. Возьму только те, что на востоке страны и в Бордо». «Ты же понимаешь, что он зарегистрировал машину не в том регионе, где охотился? Тогда нам хана. Всего-то полмиллиона возможных подозреваемых. Нет, можно попробовать кое-что еще. Свяжи меня с генералом. Он дрыхнет. Буди!» «То, что мне нужно, сможет достать в субботу ночью лишь трехзвездный генерал». Металлическая дверь гаража со скрипом поднялась, оранжевый свет далекого уличного фонаря пробрался внутрь и показались решетки радиаторов двух немецких седанов. Открывший дверь жандарм отступил в сторону, пропуская Люси и Людивину. «Генерал приказал пустить вас?» Но не распорядился, что делать дальше, сообщил молодой капрал. Таранс прошла между машинами и щелкнула пальцами Людвине. «Все в порядке. Она здесь». Красно-черный Ниссан Жук дремал в глубине помещения. С ним поработали эксперты-криминалисты. На дверцах кое-где остался черный порошок, на правой ручке висела пломба, зеркало заднего вида закрывала картонная коробка. «Где вы храните ключи?» — спросила Людивина. «Давайте их сюда». Капрал поспешил выполнить просьбу. Они надели резиновые перчатки и открыли дверцу. На видео Хлоя тронулась с места, не заметив листовку под дворником. Вопрос, что она сделала с ней потом. Вряд ли та улетела сама. Кинула в мусорный бак, когда вернулась домой. Тогда без шансов. Завтра рано утром Людивина планировала съездить к Миньянам и поискать такую же рекламку. Но если есть малейший шанс, что они с Хлоей похожи... Машина была не особо чистой. Людивина уловила запах химикатов, которые использовали для сбора отпечатков или следов крови. Повсюду валялись крошки, засохшая земля. По телефону Дежуя высказался категорично. Ни одной напечатанной рекламы в машине не зафиксировано. «Значит, либо внутри ничего не было, либо...» «Там пусто», — сказала Люси. «В боковых кармашках, бардачке и на ковриках не было ни платка, ни детской игрушки, ничего». Хлоя была активной женщиной, матерью двоих детей, но уж точно не неряхой. Людивина обыскала заднее сиденье «Ничего». Таран свистнула ей от багажника и, подойдя, люди Людивина не удержалась от улыбки. Она все лучше понимала женщину, которую никогда не встречала. По сути, Хлоя такая же, как она. Иногда очень устает и нет сил убраться в тачке. В багажнике, ожидая передачи в архив, аккуратно выстроились в очередь полдюжины пластиковых пакетов с заполненными этикетками. Все, что было найдено в салоне — огрызки яблок, обертки от пирожных, палочки от леденцов, машинки, скребок для очистки льда и множество бумажек разной степени скомканности. Они осторожно развернули каждую, держа кончиками пальцев за края, чтобы ничего не стереть. Рекламку нашла Таранс — Черный прямоугольник с желтыми молниями точности, как на видео. Наконец-то им повезло. Его первая ошибка, подумала Людевина. Возможно, единственная за сорок лет. Она поспешила сфотографировать листовку и отправить Синьону. Это была реклама дезинсектора. Уничтожает вредителей всех видов. Схематичные рисунок осы в одном углу И фотография большой крысы в центре. Над номером телефона. И имя. Гектор Лекувр.